Глава 33. Я не без труда гашу трусливый порыв рвануть обратно в школу. Нет, отдела вовсе не в трудности выбора между мужчинами. Мы с Гордеем поссорились, он мириться приехал. По крайней мере, вывод такой по букету делаю. А я не знаю, стоит ли, стоит ли нам с ним продолжать. Но зато я точно знаю, что не хочу предстать перед Адамайтисом жалкой неудачницей не способный построить личную жизнь и познакомиться с хорошим мужчиной. Два месяца назад Паша четко дал понять, что не нужна. Теперь получается, будто жду терпеливо, пока передумает. От безвыходности по-детски топать ногами хочется. Гордей человек неплохой, но какой-то уж слишком доморощенный. Узнал, что после нашего субботнего разговора я не спать легла, а с другом встречалась. И сделал мне выговор, как секретарша как вообще было все. Паша вез меня домой. Мы долго плутали по узким улочкам частного сектора. Вдруг в скудном свете фонарей я увидела, что голубь запутался в ветвях ползущего по забору растения. Крыльями бьет, выбраться не может. Так жалко стало. Я схватила Пашу за плечи и навела кипиш. Стала умолять спасти несчастную птицу. Он там явно каким-то делом занят. С каждой секундой бедное животное становилось все дальше. «Паша, пожалуйста, пожалуйста! Он ведь умрет, Мучительно и медленно! Паша!» Хирург смягчился. Вздохнул, по тормозам вдарил. Развернуться негде было, пришлось задний ход врубить. По разбитой узкой дороге вернулись кое-как. В одном месте, о столб чуть боковое зеркало поцарапали. Паша вырыгался сквозь зубы. Я притихла на заднем сиденье. Дальше были нервно отстёгнутый ремень, свет фонарика в темноте. Адамайтис застегнул ветровку до горла и отправился в темноту на подвиги, чтобы через пять секунд вернуться в Спортвич и проговорить сквозь зубы. «Твой голубь там крошки ел, как я и говорил. Мы его спугнули». «Неправда. Голуби спят ночью», — пропищала я робко. «Машину поцарапал Павел, но вроде как по моей вине». «Да неужели?» «Конкретно этот не спал. Я только подошел, он тут же и смотался. Странно. Может, он тебя увидел, решил, что ты угроза, и от страха особенно сильно рванулся? Бедненький. Представляю, каково ему там было одному в темноте». «Ужинать? Подозреваю, ему прекрасно было». Паша усмехнулся беззлобно. «Или у него бессонница, и бедняга решил в тайном от сородичей вместе перекусить. Самый борзый и продуманный. И тут мы с тобой». Этого быть не может. Уперлась я. Но и Паша не из тех, кто в спор сдается без боя. — Почему? — бросила вызов. — Потому что голуби — дневные птицы. — Боже, Паша, ты не знаешь этого? — В первую очередь они наглые птицы, давно адаптировавшиеся под городские условия. Доходчиво объяснила Адамайтис. — Ты вообще в курсе, что в дикой природе голуби живут лет пять, а в городе — вплоть до тридцати? из из-за чего же такая разница «И из-за тревожности. В дикой природе им ежесекундно угрожает опасность. Постоянно надо быть на чеку. В городах же нет хищников. Спрятался под крышу и спи. Здоровая нервная система — ключ к долголетию. Говорю же, этот чудик просто борзый. Как он не вступил со мной в бой за еду, не понимая? Я бы вышла к тебе на подмогу. Не удержалась я от кокетства. «Вот что-то не уверен, что ты заняла бы мою сторону» возразил Паша с обидой. Я хихикнула, представив, как мы с голубем на пару сражались бы с хирургом. «Да ладно тебе. И все же мне кажется, что мы его спасли. А ты споришь по привычке», закончила мягко, благодарно улыбнувшись. «Ведь он остановил машину, вернулся и действительно пошел спасать. Это мило». В ответ Адамайтес бесцеремонно расхохотался. Обернулся ко мне, В глазах плясали чертята. «Давай подождем и убедимся». Мы выключили фары и остались в машине в полной темноте и тишине слушать учащённое дыхание друг друга, думать «а что если?» и караулить голуби. «Боже!» Сейчас вспоминаю и смех разбирает, тогда же натянутые нервы дрожали. Наглый голубь-предатель вернулся через пять минут и продолжил, хлопая крыльями, трескать крошки или что там у него было заныкано. «Этого не может быть», — заявила я Паша. «Потому что быть не может. Ты ему проплатил». «Точно», — продолжил веселиться Адамайтис. «Птицы в этом городе мною давно куплены». Дальше мы смеялись вместе. Всю оставшуюся дорогу до моего дома подкалывали друг друга. Я попрощалась и попросила больше мне не звонить. И так перегнула. У меня ведь другой есть. Оргазма с сексуальными, несвободными сердцем литовцами явно в планы не входит. И все же факт того, что на сто дневная птица-голубь устроила себе ночную вылазку, настолько меня развеселил, что на следующий день я поделилась этой информацией с Гордеем. В шуточной форме. Полностью осознаю свою вину. Не стоило позволять себя трогать и целовать. Потеряла контроль. Но с Гордеем мы поругались не из-за этого. Ледяным голосом бизнесмен уточнил, почему я не легла спать. Я сказала, что решила встретиться с другом. На что Гордей рубанул. Чтобы больше такого не было. «Если я пожелал тебе спокойной ночи, значит, нужно ложиться спать. Поняла?» И я поняла. Все. Ответила, что тогда нам не стоит продолжать общение. «Это, конечно, тошнотворно неприятно, когда тебе ставят ультиматумы и делают это таким голосом, будто ты нашкодившая трехлетка». В понедельник от Гордея была тишина. Сегодня же он отзвонился и предупредил, что заедет за мной после работы. Я заявила, что не нужно, очень устала, попросила о встрече в выходные. И вот результат». Но не могу же я отказать ему при Паше. «Привет!» — говорю Гордею. Сама наблюдаю за тем, как адамайтес с идеальным букетом на секунду замедляется. Вдруг так сильно хочется гипсофилами кухню украсить? Цветы бы идеально смотрелись в моей стеклянной вазе, что в форме песочных часов. Павел опускает букет, следом глаза. Сердце сжимается. «Держаться». Я гордая и независимая. От него уж точно. И то, что Адамайте сдрался за меня, что ласкал, что на лекцию пришел, это ни о чем не говорит. О его чувствах нисколько. Павел вскидывает глаза, в них загорается решительность на грани с упрямством. Продолжает движение. «Я нервничаю. Ситуация, с какой стороны не посмотри, так себе». «Привет, Диана!» «Чудесно выглядишь!» Тем временем хвалит Гордей. Затем тут же укоряет. «Сбежала вчера от моего водителя, а он больше часа прождал». «Они огромные!» Улыбаюсь я вежливо, рассматривая розы и игнорируя фразу проводителя. Я же сказала, что не нужно встречать. «Не спешу принимать цветы. Прошлый букет тоже был необъятным. С каким трудом я его сухой тащила потом на помойку». Продолжаю мягко. Я же просила. Горди, я же просила так сильно не тратиться. Это уж я сам решу, хорошо? Давай, я тебя отвезу домой, и мы поговорим. Давай на выходных. После четырех лекций язык не шевелится, и мозг тоже. В выходные у меня не получится. А у меня сегодня. Я прекрасно вижу, что все у тебя получится. Надавливает он голосом. Я хмурюсь и поворачиваюсь к Паше, тот как раз подходит. «Добрый вечер! Чудесная лекция, спасибо!» Говорит нейтрально, видимо, чтобы не подставить меня. «Обычно к программе «За девятый класс» я равнодушен, а сегодня заслушался». Смелый такой. Не испугался ни бизнесмена, ни моих заверений, как я хочу быть с другим. Стоит со скромным букетом на фоне этого красного куста. Сам прекрасно все понимает... Они уходят. Обстановку оценивает. Спасибо. Это мне? Я нагло выхватываю из пашных рук цветы и прижимаю к себе. Обожаю гипсофилы. Да не за что. Усмехается Адамайтис, слегка смутившись. Не ожидал. Потом протягивает ладонь Гордею и называется по имени. Гордей Иванович. Бизнесмен нехотя отвечает на рукопожатие. Павел, мой друг, объясняю я. «Тот самый друг!» Гордей склоняет голову на бок. «Нет, неважно!» Быстро качаю головой. Начинает попахивать драмой, а я их давно на дух не переношу. «У тебя много друзей?» «Не знал!» Откровенно извит он. «Становится не по себе!» «Тот самый?» переспрашивает Паша, чуть нахмурившись. В воздухе витает напряжение. «Диана, у тебя все в порядке?» «Мы с Гордеем друг друга не поняли!» «В порядке». Продолжаю строго. «Гордей, извини, что потратила твое время. Но не мое это. Я не маленькая девочка. Меня не нужно контролировать. За меня не нужно решать. Да, у меня много друзей, с которыми я встречаюсь, когда мне это удобно. И менять свою жизнь я не планирую». «Даже так?» переспрашивает Гордей. Выглядит немало удивленным. Кажется, я первая, кто ему подобное заявляет. Какие-то проблемы с этим? включается Павел, выходя вперед. Нет, парирует бизнесмен. Выбор твой. Сухо добавляет. Пожимает плечами. Но цветы возьми. Что мне их выбрасывать теперь? Гордей, Боже! Сдвигаю умоляющие брови. Мне жаль. Я не знала, что ты их купишь, что все так будет. Я и правда не могу их. Гордей всучивает мне букет, который я едва успеваю поймать. «Принять!» Заканчиваю. Бизнесмен коротко кивает, садится в машину и уезжает. В полной тишине раздается не особенно-то грустный Пашин голос. «Могу поддержать, если тяжело». Мои брови ползут вверх, а неуместная улыбка растягивает губы. Вручаю Паше розы. «Прости, что стал свидетелем сцены, но иначе я не могла». «Терпеть не могу, когда мною пытаются манипулировать». «Понимаю, я тоже», — серьезно произносит Паша. «Мне вдруг становится горько. Помню, из-за чего мы поссорились», — поджимаю губы. «Наверное, я душная», — подмечаю. «Но вряд ли смогу измениться». «Может быть, я отвезу тебя домой? Не вижу твою Ауди на парковке». «А, да, скол на лобовом, отдала чинить». Паш, даже не знаю. Я не хочу, чтобы ты как-то неправильно истолковал ситуацию. Или хотя бы вызову такси, если ты сегодня вся из себя независимая. Я мешкую, и он добавляет. Можем поискать попавших в беду голубей. Откуда ты -то точно знаешь, что его аргументы закончились? Если я и на это скажу «нет», то он уйдет. Паша с досадой прикусывает губу. Ему не нравится уговаривать, но он делает это. Зачем-то. «Борзые ночные голуби», — произношу тихо. Затем добавляю смелее. «Нужно быть с ними осторожнее». «Один на один больше не пойду». Смешок вырывается из моего рта. Паша его подхватывает, улыбаясь, но как-то невесело. Балла на четыре. Я киваю и иду за ним в Спортвич. Потом мы едем в сторону моего района. Тошнотворно пахнет розами, которые лежат на заднем сиденье пафосной кучей. А мы обсуждаем птиц, химию Матвея, который сегодня, кстати, сидел за партой с моей любимой Юлечкой. Я незаметно показала ему кулак, дескать, только попробуй обидеть малышку. На что мальчишка широко улыбнулся и подмигнул. Через полчаса мы с Пашей стоим на улице у моего подъезда. Адамайтес открывает заднюю дверь, вручает мне гипсофилы. Я подхожу к нему ближе и шепчу заговорщически Ты бы не мог куда-то деть эти розы. Не хочу их тащить домой. Он едва заметно улыбается. Серьезный, собранный. Ладно. Только не передаривай какой-нибудь подружке, окей? Okay? Тут же спохватываюсь. Его улыбка становится шире. Это уже точная семерка. Черт, не буду. Я же поднимаюсь на цыпочки и быстро клюю его в щеку. Спасибо, шепчу. «Ты меня спас сегодня». Он хочет обнять, но я не даюсь. «Пока», — говорю ему, быстро отдаляясь. «Пока», — отвечает Паша. Я спешу к подъезду. Адамайте стоит позади. Смотрит вслед. А я вновь улыбаюсь. Может, мое впечатление ошибочное, но жалко, я сегодня не выглядела. Несмотря на обстоятельства, вела себя достойно. «А что будет дальше?» Время покажет.